Глава 2. Она собралась к нему на четвёртый день после его посещения. Когда телега с двумя её сундуками выехала из слободки в поле, она, обернувшись назад, вдруг почувствовала, что навсегда бросает место, где прошла тёмная и тяжёлая полоса её жизни, где началась другая, полная нового горя и радости, быстро поглощавшая дни. На земле чёрной от копоти Огромным тёмно-красным пауком раскинулась фабрика, подняв высоко в небо свои трубы. К ней прижимались одноэтажные домики рабочих. Серые, приплюснутые, они толпились стесной кучкой на краю болота и жалобно смотрели друг на друга маленькими тусклыми окнами. Над ними поднималась церковь, тоже тёмно-красная под цвет фабрики. Колокольня её была ниже фабричных труб. Мать, вздохнув, поправила ворот кофты, давившей горло. Шагай. Берматал извозчик, помахивая на лошадь вожжами. Это был кривоногий человек неопределённого возраста, с редкими выцветшими волосами на лице и голове, с бесцветными глазами. Качаясь с боку на бок, он шёл рядом с телегой, и было ясно, что ему всё равно куда идти направо, налево. Шагай, говорил он бесцветным голосом и смешно выкидывал свои кривые ноги в тяжёлых сапогах с присохшей грязью.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 Перед флигелем был густой палисадник, и в окна трёх комнат квартиры ласково заглядывали ветви сиреней, акаций, серебряные листья молодых тополей. В комнатах было тихо, чисто. На полу безмолвно дрожали узорчатые тени. По стенам тянулись полки, тесно уставленные книгами, и висели портреты каких-то строгих людей. — Вам будет удобно здесь? — спросил Николай, вводя мать в небольшую комнату с одним окном в палисадник,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 Она ходила за Николаем, замечая, где что стоит, спрашивала о порядке жизни. Он отвечал ей виноватым тоном человека, который знает, что он всё делает не так, как нужно, а иначе не умеет. Полив цветы и уложив правильной стопой разбросанные на пианино ноты, она посмотрела на самовары и заметила: "Надо почистить". Он провёл пальцами по тусклому металлу, поднёс палец к носу и серьёзно посмотрел на него. "Мать?" ласково усмехнулась. Когда она легла спать и вспомнила свой день, она удивлённо приподняла голову с подушки, оглядываясь. Первый раз за всю жизнь она была в доме у чужого человека. И это не стесняло её. Она думала о Николае заботливо, чувствовала желание сделать для него всё как можно лучше, вложить что-то ласковое, греющее в его жизнь. Её трогала за сердце неловкость, смешное неумение Николая, его отчуждённость от обычного и что-то мудро-детское в светлых глазах. Потом ее мысль упруга остановилась на сыне, и перед нею снова развернулся день первого мая, весь одетый в новые звуки, окрыленный новым смыслом. И горе этого дня было, как весь он, особенное. Оно не сгибало голову к земле, как тупой оглушающий удар кулака. Оно кололо сердце многими уколами и вызывало в нем тихий гнев, выпрямляя согнутую спину. Идут в мире дети, думала она, прислушиваясь к незнакомым звукам ночной жизни города. Они ползли в открытое окно, шелестели ствоей в полисаднике. Прилетали издалека усталые, бледные и тихо умирали в комнате. Рано утром она вычистила самовар, вскипетила его, безшумно собрала посуду и сидя в кухне стала ожидать, когда проснётся Николай. Раздался его кашель, и он вошёл в дверь. одной рукой держа очки, другой прикрывая горло. Ответив на его приветствие, она унесла самовар в комнату. А он стал умываться, расплескивая на пол воду, роняя мыло, зубную щетку и фыркая на себя. За чаем Николай рассказывал ей. — Я занимаюсь в земской управе очень печальной работой. Наблюдаю, как разоряются наши крестьяне. И, улыбаясь, виновата, повторил. — Люди, истощенные голодом, преждевременно ложатся в могилы. Дети родятся слабыми, гибнут, как мухи, осенью. Мы всё это знаем, знаем причины несчастья и, рассматривая их, получаем жалования. А дальше ничего, собственно говоря. — А вы кто? Студент? — спросила она его. — Нет, я учитель. Отец мой управляющий заводом в Вятке, а я пошёл в учителя. Но в деревне я стал мужикам книжки давать, и меня за это посадили в тюрьму. После тюрьмы служил приказчиком в книжном магазине, но вёл себя неосторожно и снова попал в тюрьму. Потом в Архангельск выслали. Там у меня тоже вышли неприятности с губернатором. Меня заслали на берег Белого моря в деревушку, где я прожил 5 лет. Его говорок звучал в светлой, залитой солнцем комнате спокойно и ровно. Мать уже много слышала таких историй и никогда не понимала, почему их рассказывают так спокойно, относясь к ним как к чему-то неизбежному. Сестра моя сегодня приедет, сообщил он. Замужняя вдова. Муж у неё был в Сибирь сослан, но бежал оттуда и умер от чехотки за границей 2 года тому назад. Она моложе вас, старше на 6 лет. Я ей очень многим обязан. Вот вы послушайте, как она играет. Это её пианино. Здесь вообще много её вещей. Мои книги. А она где живёт? Везде, ответил он, улыбаясь. Где есть нужда в смелом человеке, там и она. Тоже в этом деле, спросила мать. Конечно, сказал он. Он скоро ушёл на службу, а мать задумалась об этом деле, которое изо дня в день упрямо и спокойно делают люди. И она почувствовала себя перед ними как перед горой в ночной час. Около полудня явилась дама в чёрном платье, высокая и стройная. Когда мать открыла ей дверь, Она бросила на пол маленький жёлтый чемодан и быстро схватив руку Власова, испросила: "Вы Павло Михайлович мама, так?" "Да", ответила мать, смущённая её богатым костюмом. "Я вас такое представляла себе. Брат писал, что вы будете жить у него", говорила дама, снимая перед зеркалом шляпу. "Мы с Павлом Михайловичем давно друзья. Он рассказывал мне про вас". Голос у неё был глуховатый, говорила она медленно. но двигалась сильно и быстро. Большие серые глаза улыбались молодо и ясно, а на висках уже сияли тонкие лучистые морщинки, и над маленькими раковинами ушей серебристо блестели седые волосы. — Есть хочу! — заявила она. — Теперь бы чашку кофе выпить. — Сейчас я сварю! — отозвалась мать, и, доставая кофейный прибор из шкафа, тихонько спросила. — А разве Паша говорил обо мне? — Много! — Она вынула маленький кожаный портсигар, закурила папироса и, расхаживая по комнате, спрашивала: Вы сильно боитесь за него? Наблюдая, как дрожат синие языки огня спиртовой лампы под кофейником, мать улыбалась. Её смущение перед дамой исчезло в глубине радости. Так он обо мне рассказывает, хороший мой, думала она, а сама медленно говорила: Конечно, нелегко, но раньше было хуже. Теперь я знаю не один он. И глядя в лицо женщины, спросил её: "А как ваше имя?" "Софья", ответила та. Мать зорко присматривалась к ней. В этой женщине было что-то размашистое, слишком бойкое и торопливое. Быстро прихлёбывая кофе, она уверенно говорила: "Главное, чтобы все они недолго сидели в тюрьме. Скорее бы осудили их. А как только сошлют, мы сейчас же устроим Павлу Михайлочу побег". Он необходим здесь. Мать недоверчиво взглянула на Софью, а та, поискав глазами, куда бы бросить окурок папиросы, сунула его в землю цветочной банки. Портятся от этого цветы, машинально заметила мать. Извините, сказала Софья. Николай тоже всегда говорит мне это. И вынув из банки окурок, она выбросила его за окно. Мать смущённо взглянула в лицо ей и виновато проговорила: "Ой, извините меня. Я это так сказала, не подумав. Разве я могу учить вас? А почему и не учить, если я неряха? отозвалась Софья, пожав плечами. Готов кофе? Спасибо. А почему одна чашка? Вы не будете пить? И вдруг, взяв мать за плечи, привлекая к себе и заглядывая в глаза, она удивлённо спросила: Неужели вы стесняетесь? Мать улыбаясь ответила: Только что я вам насчёт окурка сказала. А вы меня спрашиваете, не стесняюсь ли? И не скрывая своего удивления, она заговорила, как бы спрашивая: "Вчера к вам приехала, а веду себя как дома. Ничего не боюсь, говорю, что хочу". "Так и нужно", воскликнула Софья. "У меня голова кружится, и как будто я сама себе чужая", продолжала мать. "Бывало, ходишь, ходишь около человека, прежде чем что-нибудь скажешь ему от души. А теперь всегда душа открыта". и сразу говоришь такое, чего раньше не подумала бы». Софья снова закурила папиросу, ласково и молча освещая лицо матери своими серыми глазами. «Вы говорите, побег устроить? Ну а как же он жить будет, беглый?» — поставила мать, волновавший её вопрос. «Это пустяки», — ответила Софья, наливая себе ещё кофе. «Будет жить, как живут десятки бежавших. Я вот только что встретила и проводила одного. Тоже очень ценный человек». Был сослан на 5 лет, а прожил в ссылке 3 с половиной месяца. Мать пристально посмотрела на неё, улыбнулась и качая головой, тихо сказала: "Нет, видно, смял меня этот день, 1 мая. Неловко мне как-то. И точно по двум дорогам сразу я иду. То мне кажется, что всё понимаю, а вдруг как в туман попала. Вот теперь вы, смотрю на вас, барыня, занимайтесь этим делом. Пашу знаете и цените его. Спасибо вам. — Ну уж это вам спасибо! — засмеялась Софья. — Что я? Не я его этому научила. Вздохнув, сказала мать. Софья положила окурок на блюдце своей чашки, тряхнула головой, её золотистые волосы рассыпались густыми прядями по спине, и она ушла, сказав. — Ну, мне пора снять с себя всё это великолепие. ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ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 «Вы меня не спрашивайте, будто нет меня тут», — сказала мать, усаживаясь в уголок дивана. Она видела, что брат и сестра как бы не обращают на неё внимания, и в то же время выходило так, что она всё время невольно вмешивалась в их разговор, незаметно вызываемая ими. «Вот, слушай, Николай, это Грик. Я сегодня привезла. Закрой окна». Она открыла ноты, не сильно ударила по клавишам левой рукой. Сочанно иngусто запели струны. Вздохнув глубоко, к ним прилилась ещё нота, богатая звуком. Из-под пальцев правой руки светло звеня тревожной стаи полетели странно прозрачные крики в струн. И закачались, забились, как испуганные птицы на тёмном фоне низких нот. Сначала мать не трогали эти звуки. В их течении она слышала только звенящий хаос. Слух её не мог поймать мелодий в сложном трепете массC нот.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 и почему-то перед ней вставала из тёмной ямы прошлого одна обида, давно забытая, но воскресавшая теперь с горькой ясностью. Однажды покойник-муж пришёл домой поздно ночью, сильно пьяный, схватил её за руку, сбросил с постели на пол, ударил в бок ногой и сказал, «Ступай вон, сволочь, надоела ты мне!» Она, чтобы защитить себя от его ударов, быстро взяла на руки двухлетнего сына,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 Она сошла к болоту и села на землю под тесной группой молодых осин. И сидела так долго, объятая ночью, неподвижно глядя во тьму широко раскрытыми глазами. И боязливо пела баюкая уснувшего ребёнка и обиженное сердце своё. «О-о-о! О-о-о! О-о-о!» В одну из минут, проведённых ею там, над головой её мелькнула, улетая вдаль какая-то чёрная тихая птица. Она разбудила её, подняла. Дрожа от холода, она пошла домой, на встречу привычному ужасу побоев и новых обид. Последний раз вздохнул гулкий аккорд, безразличный, холодный. Вздохнул и замер. Софья обернулась, негромко спрашивая брата. Понравилось? Очень, сказал он, вздрогнув как разбуженный. Очень. В груди матери пело и дрожало эхо воспоминаний.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 Какой он чуткий был, отзывчивый на все, всем полный. А мужа вспоминает, должно быть, — мельком отметила мать. А, улыбается. — Сколько дал мне счастье этот человек! — тихо говорила Софья, аккомпанируя своим думом легкими звуками струн. Как он умел жить! — Да, — сказал Николай, теребя бородку, — певучая душа. Софья бросила куда-то начатую папиросу,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 Она ударила его в сердце и вырвала этот потрясающий звук. Испуганно затрепетали молодые голоса и бросились куда-то торопливо растерянно. Снова закричал громкий гневный голос, всё заглушая. Должно быть случилось несчастье, но вызвала к жизни не жалобы, а гнев. Потом явился кто-то ласковый и сильный и запел простую красивую песню, уговаривая, призывая за собой.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 Николай поставил локти на стол, положил голову на ладони и не двигался, глядя на неё через очки напряжённо прищуренными глазами. Софья откинулась на спинку стула и паруб вздрагивала отрицательно покачивая головой. Лицо её стало ещё более худым и бледным, она не курила. Однажды я совчала себя несчастной. Мне показалось, что жизнь моя лихорадка. Тихо заговорила она, опуская голову. Это было в ссылке.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 Не сто лет месяца в вашей жизни, Пелагея Ниловна. Это ежедневное изстязание в продолжение годов, где люди черпают силу страдать, привыкают, вздохнув, ответила Власова. Мне казалось, я знаю жизнь, задумчиво сказал Николай. Но когда о ней говорит не книга и не раздражённые впечатления мои, а вот так сама она. Страшно. И страшны мелочи.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 И показалось, что Николай поклонился ниже, чем всегда, и крепче пожал руку. А Софья проводила её до комнаты и, останавливаясь в дверях, сказала тихо: "Андрейте, покойной ночи". От её голоса веяло теплом, серые глаза мягко ласкали лицо матери. Она взяла руку Софьи и сжимая её своими руками, ответила: "Спасибо вам". Глава 4. Через несколько дней к Мати Софье явились перед Николаем бедно одетыми мещанками, в поношенных ситцевых платьях, в кофтах, с котомками за плечами и с палками в руках. Костюм убавил Софье рост и сделал ещё строже её бледное лицо. Прощаясь с сестрой, Николай крепко пожал ей руку, и мать ещё раз отметила простоту и спокойствие их отношений.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 Любовно гладила дрожащие лепестки и что-то напевала тихо и красиво. Всё это подвигало сердце ближе к женщине со светлыми глазами, и мать невольно жалась к ней, стараясь идти в ногу. Но порой в словах Софьи вдруг являлось что-то резкое. Оно казалось матери лишним и возбуждало у неё опасливую думу: не понравится она Михаилу-то. А через минуту Софья снова говорила просто, душевно.